Глава пятая. Упрямые оловянные солдатики. Сын Божий стал человеком для того, чтобы наделить людей способностью стать Божьими детьми. Мы не знаем, по крайней мере я не знаю, что случилось бы, если бы человеческий род не восстал против Бога и не присоединился к вражескому стану. Возможно, тогда каждый человек пребывал бы во Христе, был бы соучастником его жизни с рождения – Возможно, биос или естественная жизнь устремлялась бы тогда в зоэ, то есть в высшую несотворенную жизнь, самого своего возрождения непрерывно, по мере роста. Но все это только догадки, а нам с вами хочется узнать, как обстоят дела сейчас. Вот как. Два вида жизни не только разнятся между собой, они и были бы различны, но противоположны друг другу. Естественная жизнь в каждом из нас эгоцентрична – Она требует внимания к себе и восхищения собою. Ей присуща склонность добиваться преимущества за счет других жизней, эксплуатировать все мироздание. А больше всего эта жизнь хочет, чтобы ее предоставили ей самой, и она могла держаться в стороне от всего, что лучше или сильнее или выше, чем она. То есть в стороне от всего, перед чем она чувствует себя маленькой и незначительной. Она боится духовного света и воздуха, как люди, выросшие в грязи, боятся ванны. В каком-то смысле это жизнь права. Она знает, что если духовная жизнь вовлечет ее в свою орбиту, вся ее эгоцентричность, все ее своеволие будут убиты. И потому она готова сражаться до последнего, чтобы этого избежать. Думали ли вы когда-нибудь в детстве о том, как было бы интересно, если бы ваши игрушки ожили?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 И все это ради нас и для нас. В принципе, человечество уже спасено. Мы, отдельные люди, просто должны воспользоваться этим спасением. Каждый человек сам. Но наиболее трудная часть процесса, та, которую мы не в состоянии выполнить сами, сделана за нас. Нам незачем своими силами взбираться в духовную жизнь. Эта жизнь уже спустилась к человеческой семье. Если только мы откроем сердце человеку, которым эта жизнь присутствует во всей полноте, и который, будучи Богом, в то же время настоящий человек, он совершит это в нас и за нас. Помните, что я сказал о благотворной инфекции? Один из представителей нашей человеческой семьи обладает этой новой жизнью. Если мы подойдем к нему ближе, то заразимся от него. Вы, конечно, можете выразить то же самое иначе. Вы можете сказать, что Христос умер за наши грехи, Или что Отец простил нас, ибо Христос совершил за нас то, что надлежало сделать нам самим. Или что мы омыты кровью агнца. Вы можете сказать, что Христос победил смерть. И все это верно. Примите ту из этих формул, которая вам по душе. Только не начинайте при этом ссориться с людьми из-за того, что они отдали предпочтение другой».